Другой. Бил, вы чего там сли застряли? – крикнула названному брату Лаира. Ее насторожило долгое молчание маленькой разведывательной команды, высланной в авангард. Мы нашли кое-что требующее внимания, – раздался крик издалека. Идите сюда. И ребята поспешили на голоса. но не теряя при этом мер предосторожности. Подошедшие увидели своих разведчиков, склонившихся над скелетом, облаченным в какие-то доспехи или защитный скафандр. Рядом лежала рука, принадлежащая когда-то найденному, с оружием незнакомой формы. Билл как раз пытался отделить кисть в защитной перчатке от рукояти со спусковым механизмом. — Брось! — Лейра не успела, а счастливый здоровяк уже держал в руках малый штурмовой разгонник. «Ты вокруг все осмотрел?» Вокруг были заметны следы очень давно произошедшей трагедии. Истерзанные стены и отверстия в полупрозрачном потолке их переходного кутевого рукава явно свидетельствовали об этом. Было ясно, что человек отстреливался до последнего заряда. но вокруг, кроме него, никого больше обнаружено не было. Кретины! — лаконично заметила Варвара. — А если бы это была подготовлена засада? Вы двое не думали о таком развитии событий? Разведчики молчали, потупив пол свои взоры и концентрируясь на носках ботинок. Вся команда сделала им по замечанию, после чего последовала дисквалификация и направление в замыкающую группу. Их место заняли Варвара и Игнат. Они недавно истратили последние запасы продовольствия, прихваченного из учебного центра, и уже ощутимо испытывали чувство голода. Любителей поесть оказалось много, и продуктов из рациона экспедиционного пайка, прихваченного Варварой, хватило только на неделю их скитаний, вместо месяца. Поэтому главная задача, стоящая перед всеми, — это поиск чего-нибудь съестного. Обшарив тело погибшего, с него были сняты доспехи и разделены между участниками. Игнат надел что-то похожее на жилет с вставленными в него защитными бронепластинами. Нож перешел в пользование Вари. Договорились, что так будут экипироваться разведчики. Найденный в отделении разгрузки паек приготовили и, разделив на всех, съели. Благо, что нужно было всего-навсего раскрыть его... и привести в действие смешивание составных добавок, выдернув перемыкающий отделы клапан. И снова только нескончаемые коридоры и переходы между ними. Но панического настроения не наблюдалось, и долгий путь продолжался. Группа вышла в очередной терминал, похожий на тот, в котором они оказались, следуя по магистрали в начале своего путешествия. — Лаира! Подбежал запыхавшийся Игнат. «Там одна ветвь магистрали, только не такая большая, осветилась нормальным освещением, не аварийным, а полноценным!» Выдохнул он. «Показывай!» Девушка была краткой, как и всегда, в ответственные моменты. Они сильно спеша пробрались к платформе и по переходному каналу вышли к крытой площадке с небольшим тамбуром, выход из которого пристыковывался к небольшому переходу. Ведущему к своеобразному перрону, мимо которого пролегала светящаяся магистраль. Уже ступив на него, Алиша резко остановилась и, схватив за рукав комбинезона Лаиру, коротко сказала всего несколько фраз Верни всех, тут опасность. Лаира доверяла чутью -чуть своей подруги и быстро скомандовала отход. Ее послушались и в полном недоумении бросились назад в тамбур. отход прикрывал Саид, вооруженный арбалетом, который он умыкнул с базы и варя с ножом. Встав рядом со входом, они пропускали мимо себя кадетов, пристально вглядываясь в окружающее пространство. Как назло, этот участок перехода не был закрыт защитной полупрозрачной полусферой. Алиша бежала вслед за Изума и уже, почти миновав двойку прикрытия, получила... Скользящий удар в район плеча. Сильнейшая боль буквально парализовала ее. В телеосознание она увидела разодранный комбинезон и рваную рану под ним. чьи Кто-то руки подхватили ее и унесли вглубь помещения, зажимая открытую рану. Саид, не целясь, выпустил болт с наконечником, покрытым крионитом, и отпрянул назад, пытаясь закрыться от слишком длинных рук нападающего. Варвара, совершенно не отдавая себе отчета в действиях, полосовала коленком ножа на отмаш, направо и налево, нисколько не заботясь о достижении цели. Створки не поддавались. Длинные, нереально длинные руки с пальцами, которые заканчивались длинными геосрыми когтями, проникли внутрь тамбура, а нога, вклиненная нападавшим существом, между створок, не давала их сомкнуть. «Назад, за вторую дверь!» — успела крикнуть Варя и бросилась в спасительном направлении. Билл встретил наступающего монстра ударом своего кулака, совершенно бесцельно, но на несколько секунд это его задержало. Однако выброшенная вперед конечность с вооружением из когтей задела спину Вари, оставив на ней четыре глубокие борозды. Абил получил удар в грудь, отлетев пока еще открытые створки последнего препятствия. Тут все уже занялись сдерживанием монстра в тамбуре. Саид успел выстрелить в цель еще один раз, но без особого успеха. Оставалась маленькая щель между сомкнутых всеобщими усилиями створок, но она неумолимо разрасталась под действием силы напавшего чудовища. Уже... Чувствовалось его дыхание, ярость в черных глазах с желтым обрамлением вокруг зрачков. Внезапно все замерло, а дальнейшие события заставили абсолютно всех прилипнуть к дверям и верхней половине сферы, чтобы увидеть происходящее. Там, где была освещена магистраль, остановился зализанный с двух противоположных концов транспорт. Когда открылась створка из шлюза, задвинувшись немного внутрь в сторону, из них выскочили два огромных черных ксеноморфа. И непонятные, оглокочущие звуки и глянув назад в проем, из которого появились, они стремительно бросились на атаковавшего группу ребят монстра. Шерсть у них стояла дыбом, но по мере приближения к своей цели она трансформировалась в абсолютно гладкую поверхность. которая, как черный матовый гель, обволакивала все их тело. Они не рычали и не издавали ненужных в схватке посторонних звуков. Раскрыв пасти, в которых образовались ряды острейших зубов, ксеноморфы атаковали. Чудовище, отдаленно напоминавшее человека, быстро развернулось к новой и более серьезной опасности, издав гортанный звук. Откуда-то сверху на площадку рядом с тамбуром спрыгнули еще пять подобных существ избившись в кучу, заняли оборону. Ксеноморфы, покачивая своими мощными хвостами с пучками острейших игл на концах, петляя, приближались. Лаира указала замершим товарищам по его несчастью на выход из остановившегося транспорта. Все обратили внимание на направление, указанное подругой. Из открытой двери шлюза вышел человек, во всяком случае так показалось наблюдающим. Но он не спеша подошел к своим питомцам и занял позицию в арьергарде, вытащив странный кинжал, который мерцал своими кромками даже при свете. Странный человек был покрыт не менее странными черными татуировками, которые двигались по его коже, как змеи. Две группы замерли друг напротив друга, не решаясь атаковать первыми. Наступила пауза. Шесть против троих. Дальнейшие разворачивающиеся действия были стремительны. Голова одного из человекообразных монстров лопнула, а в воздухе остался кавитационный след, берущий начало из недр транспорта. Как по команде Оба черных бросились вперед, цепляя своими острыми когтями двух крайних противников, чьи туловища буквально разделились на половины. Вцепившись своими многочисленными зубами в одного из трех оставшихся, они чуть не пропустили бросившегося вниз, но один из псов войны поймал его за туловище, свесившись вниз и удерживаемый захватом своего мощного хвоста за поручень. Половинки беглеца очень скоро полетели вниз. А в центре прохода остался только один. Они стояли друг напротив друга. Два ксеноморфа и один человек посередине, напротив которого, как загнанный в угол волк, скалился уродливый монстр. Человек с псами по обе стороны уже весь покрылся черными геометрическими фигурами или рунами, похожими на непонятно что. Но они пульсировали в такт его биение сердца, расшадясь волнами по всему телу. Глаза приобрели ужасное выражение, которое сопровождало их нечеловеческим цветом. Монстр стоял как загипнотизированный, а другой подошел и, не встретив никакого сопротивления, резким движением развернул и сломал ему шейные позвонки. Затем прямым ударом кинжала пробил его грудь. В царившей тишине замер весь мир, как показалось Лаире. Но девушка быстро взяла себя в руки и велела заняться ранеными. На ее приказ никто не обратил никакого внимания. Все смотрели на другого. Но он припал на колено и застыл. Рядом с ним в боевой стойке замер один из гсеномфморфов, который принялся издавать глокочущие звуки, вертясь поблизости. Из транспорта... Уже бежала девушка, увешанная разнообразным оружием, и что-то кричала. Подбежав ближе, она спокойно захлопнула пасть зверю и, убежав в вглубь помещения, принялась отдавать команды, скидывая с плеч свою поклажу и сходу проводя беглый осмотр пострадавших. — Так, ты... — да, ты, — обратилась она к Изума. — Не стой столбом, а помогай. — Ты крови не боишься? — это она уже Игнату. — Прижми тут, потом будешь падать в обморок. Девушка указала на рану убила. Давай сюда этих двух пострадавших. Анти указала на Алишу и Варю. Пока оставшиеся выполняли указания, гостья достал из недр заплечного ранца медицинские приспособления разного предназначения и действия. Взяв в руки один из аэрозолей, она попросила Игната стянуть края раны убила. и зафиксировала их в нескольких точках скрепляющим составом. Аэрозольная пыль из следующего покрыла всю рану полностью, изолировав ее от попадания внутрь пыли и инфекций и полностью остановив кровотечение. Затем произвела несколько инъекций и занялась остальными ранерами, совершая свои действия в аналогичном порядке. Другой тем временем уже пришел в норму занимался переносом в свой транспорт тех, кому уже была оказана необходимая помощь. Ему активно помогали Ли и Лаира. Всех укладывали на диваны, получившиеся после трансформирования пассажирских кресел. Работа по транспортировке проходила без лишней суеты и вопросов. Наконец, закончив суету, все разместились в одном из двух модулей транспорта. Два ксеноморфа привычно заняли позиции, легшись по обе стороны от общего расположения. Лаира и Изума сидели у изголовья раненых подруг, а Ли следил за состоянием била. Игнат с Саидом устроились в креслах, напротив, через проход разделяющие ряды. Всеобщие взгляды были сконцентрированы на новых, так вовремя появившихся участниках, а они в свою очередь разглядывали кадетов. Молчаливая пауза затягивалась, и странный парень просто лег спать, что-то бурнув неразборчиво. Лаира осматривала новых персонажей с любопытством и некоторым опасением. Девушка, оказавшая им помощь, заговорила первой Может, познакомимся уже, или это не входит в ваши планы на сегодня? Она сделала небольшую паузу и, не дождавшись ответа, продолжила. Меня зовут Анти, а этот психованный, который улегся, является моим компаньоном. А остальные? Эти четверо, если вы заметили, роботы техники. На них нам просто прибились. Эти двое ксеноморфов. Вот его. Она указала на своего друга. щенки еще. Он их подобрал, но вы внимание на его странности лучше не обращайте. Как я. Нервы целее будут. «А имя у твоего компаньона есть?» — спросил Ли. «Наверняка, только он и сам его не знает», — Пожала плечами Анти. «А вы-то кто такие?» Но Лаира да и все кадеты вместе совершенно не спешили с откровениями и перевели тему разговора. «А сколько раненые проведут во сне?» «Не стоит проявлять чувство признательности. Я прекрасно вижу». что к откровенному разговору вы не готовы. Сейчас отгоню транспорт немного вперед за пределы терминала, а то нашумели мы тут, а потом все отдыхать. Раненые еще находятся под действием общего обезболивающего. Девушка достала из одного из двух ранцев несколько упаковок военного питания и один тонкий стержень, после чего сделала дополнительное пояснение. Вода находится в спецъемкости, Рядом с переходом в другой модуль. Там увидите панель управления. С пайками разберетесь, ничего сложного. А вот это растворите, но не все. Отломите по небольшому кусочку, приблизительно с ноготь. Растворите и попробуйте дать пострадавшим. Это биоконцентрат, который очень способствует выздоровлению. Она встала и, усмехнувшись, добавила, «Я буду в отделении для пилотов, а то вы тут стеснительные все». «Насчет моего компаньона, не волнуйтесь, он сейчас надолго уснул». И девушка покинула их группу. «Что ты думаешь по их поводу?» Задала общий вопрос изума Лаире, а остальные, за исключением троих спящих, Била, Варии и Альши, придвинулись поближе к своему лидеру с заинтересованными и настороженными лицами. Она действительно думала... чем может обернуться их новое знакомство. На первый взгляд их реально спасли от неминуемой гибели, и это несомненный факт, говорящий в пользу дальнейших доверительных отношений. Но кто они и откуда взялись? Такая странная парочка, облаченная в явно военные модульные бронескафы, имеющие хорошее вооружение и экипировку. Парень без имени, непонятный во всех смыслах, охарактеризовать которое не представляется возможным. Вот как он заставил одного из напавших застыть на месте и не оказывать сопротивления? Гипноз? Или это был ментальный удар? Или это что-то совсем из другой области воздействия? Что это за живые тату, распространяющиеся по всему его телу и бесследно исчезнувшие сейчас? еще эти необычные существа. Лаера поудобнее поправила положение Лиши и продолжила свои рассуждения. Анти вполне нормальная девушка, готовая к общению, достаточно открытая и располагающая к себе. Создалось впечатление, что она откуда-то знает историю их появления с самого начала, без подробностей, но основное ей известно. — Нас они не опасаются, даже можно сказать, что доверяют, иначе они оставили бы без присмотра часть своего оружия и снаряжения. Нужно принимать какое-то решение по отношению к ним. — Вот что я думаю, — Лайера окинула взглядом своих друзей, — они нам точно не враги. — Ну, это-то понятно. А как реагировать и что говорить, — уточнил Игнат. — Я думаю, что нет смысла что-то скрывать, да и мне показалось, что я девушка в курсе событий, ну или в большей их части. — Согласен, — высказался Ли и принялся за приготовление питательного раствора, соблюдая рекомендации Анти. Для этого ему пришлось прогуляться до места нахождения хранения воды мимо развалившегося в проходе ксеноморфа. Монстр даже не удосужился открыть глаза. Он просто поворачивал одну из двух пар своих ушей, четко контролируя его передвижение и действия. Ли, дойдя до контрольной панели дозировщика выдачи, активировал один из сенсоров, и в специальной нише появилась небольшая емкость, наполненная водой и герметично закрытая. Проделав эту операцию еще три раза, парень спокойно вернулся к друзьям, которые уже приготовили к употреблению, выданные им пойти питания. Легко открыв один из принесенных сосудов, Ли отломил от стержня биоконцентрата пару сантиметров и погрузил внутрь. Активно покачивая емкостью, принялся помогать процессу его растворения в воде, не отводя встревоженного взгляда от спящей вари. «С ней все будет хорошо», — заметив волнение и нервозность — Попыталась его успокоить Лаира. — Они все под действием успокаивающего и проспят еще некоторое время. — Ли, поешь немного, а? Она протянула ему уже подготовленный к употреблению паек. — Давай, давай. Парень без особого энтузиазма принял из рук девушки пищу и принялся есть без видимого проявления аппетита, хотя голодны были абсолютно все. Она не догадывалась, что свою порцию найденного накануне событий Пайка он украдкой отдал Варваре. А то бы затолкал ему еду насильно. Лейра давно заметила, что Линни ровно дышит в присутствии общей подруги, но и не представлял, насколько это все серьезно у парня. Тем более, что от Вари ничего в его сторону не исходило, видимого, по крайней мере. «Слушай». — произнес он как бы в пустоту. — Мы теперь отправимся с ними? — А ты бы как поступил? — Ну, наверное, все же с ними. По крайней мере, они точно знают, куда направляются. У них есть цели, и что-то мне подсказывает, что она совпадает и с нашей. Единственное, мне непонятен статус этого безымянного. Он другой.